Пролог. Поначалу еще выпадали минуты, когда боль уходила, и я мог думать. Я думал, если бы надел ботинки вместо глупее некуда мокасин ручной работы, если бы Рене отправился в южную часть сразу, как только у него разболелся зуб, а не на север, когда стало совсем не в моготу, если бы мыши не перегрызли веревку, на которой висел мешок, и не съели продукты, если бы я сразу вернулся в Вессер, купил еды и позвонил отцу, если бы я хотя бы не забыл от страха... Господи, что может быть проще, что нога левая, а не правая? Забавно на мгновение пришло мне в голову. Я совсем не чувствую падения. Похоже было, что я лечу, пока хватает сил, потом ударяюсь о камни и вновь взлетаю ввысь, и снова лечу, и только от ушибов мне становится все больнее и больнее. Вдруг я поймал себя на том, что слизываю с губ дождевые капли. «Вкусно», — подумал я, — и решил двигаться дальше. Надо добраться до Вессера. Ладно. Подъем, — сказал я себе. Теперь-то уж ты не применишь сообщить папочке, что все знаешь про горы. Ты расскажешь ему, что гора — это гора, а не просто куча земли и камней. Теперь ты хорошо понял, как она взрастает на своих земных корнях и взмывает к небу прихватывая с собой тебя, и ты больше не принадлежишь Земле. Ты вне Земли, и жизнь твоя зависит уже от космоса. Это его жизнь пульсирует под твоими ногами. Ты каким-то непонятным образом становишься частью бесконечного и связан крепкими узами со всеми, кто жил прежде, живет теперь и будет жить потом пока не настанет конец всему. И еще я подумал, что если бы меня, чужака, но, в общем-то, доброго человека, не заставили платить за грехи и злобу других людей, это было после того, как человек и собака ушли. А до этого... Пока я еще считал себя частью человечества и добрым человеком, я говорил себе «Вставай, немедленно вставай», но не встал. Я слышал приказы, которые отдавала мне моя воля, но им подчинялась только моя голова, наверное, потому что низко лежала. Еще слегка сдвинулась правая нога, и все. Левая лежала непонятно как перекрученная, а уж где были мои руки, я и вовсе не знал. Меня охватило бешенство. Моя собственная плоть стала врагом и не желала подчиняться мне. Тогда я завопил во всю мощь, умоляя себя о помощи. Но на мои яростные вопли внутренний враг отвечал мне новыми приступами боли. Крики становились все тише. Я забылся или заснул, не помню. А потом дождь разбудил меня, и я опять стал кричать. Я плакал, ругался и не двигался с места. Наконец мой враг пустил слезу, потому что у него больше не было сил. Но я сказал себе, что слезами горю не поможешь. Как раз в это время боль немного стихла, И я опять стал кричать и звать на помощь. Ответом мне были порывы ветра и шум дождя. И снова накатила боль. И снова я впал в прострацию. Зубы стучали от холода. Покалеченные ноги горели огнем, но им не хватало сил согреть меня. Я помочился в шорты и ненадолго согрел себе ягодицы. А потом мне стало еще холоднее, чем раньше, да к тому же еще и стыдно. При падении я всем телом придавил правую руку. Она ужасно болела, поэтому надо было непременно вытащить ее. Заставив себя не кричать, я выгнул спину и перекатился на левый бок. Не могу описать, что сделалось с левой ногой, но руку я вытащил, хотя она совершенно не действовала. Он тер мне лицо горячей наждачной бумагой и пофыркивал. Я открыл глаза, чтобы посмотреть на него. «Он — это здоровый молодой пёс, очень мокрый и очень весёлый. Я сказал ему «привет» и «молодец». «Помогите, идите сюда!» Ответом мне были громкий свист и мужской голос. «Знаю! Лачин, ко мне! Вот я тебе!» Я помню, голос звучал высоко и немного в нос. Пес бросился в кусты. Виск, тишина. Я кричал, «Не уходите! Ради Бога, не оставляйте меня!» «Лачин, вперед!» Донесся до меня тот же голос. «Гора тебе не игрушка. Развлекаешься в моей стране, а мы тут голодаем. Сам попал сюда, сам и выбирайся. Мне плевать, помрешь ты или нет». «Если и помрешь, один черт!» Он ушел, и с ним его пес слачен. Опять я слышал только завывание ветра, шум дождя и расплакался так, как никогда еще в жизни не плакал. Глава первая Я встал пораньше, чтобы у меня оставалось время до завтрака жизнь представлялась мне множеством злобных сил, которые я притягивал к себе как магнит, и я выучился тому, что нет никаких законов бытия, зато есть воля случая и еще никому не доверяй и ничего не бери за даром в планировании своих дел я стал профессионалом в плане же человеческом я был неудачником. Правда, об этом знали немногие. Я неплохо поработал над собой и всегда повторял, что никогда не стоит огорчаться, потому что этим делу не поможешь. Если бы каждый раз, когда я говорил себе это, я получал монету, у меня был бы уже Монблан из монет. Между тем день был на удивление хорош. Слишком ясно и солнечный, чтобы начинать все сначала. Короче говоря... Я решил не заниматься сегодня самокопанием и запер на замок свое отвратительное «я», представив, как мой психотерапевт сказал бы при этом, что кое-чему я все-таки научился у него за 15 лет. Так оно и есть. В результате своего жизненного опыта я загнал душу в такую тоску, такую безысходность — что иногда и сам удивлялся тому, что до сих пор веду себя как вполне нормальный человек. Притормозив возле маленького кафе, рядом с университетом, я не обратил внимания на отсутствие перил ограждения. Так недолго было и свалиться, а уж я-то в этом деле поднатарел, хотя мало кто об этом знает. Тут дверь распахнулась. И какая-то девушка, увидев меня, выскочила на крыльцо. Не остановись она на верхней ступеньке, не миновать бы ей падение на меня. Она была очень красива, естественной, без косметики, здоровой красотой, и волосы медового цвета рассыпались у нее по плечам. Я улыбнулся ей, не успев понять, хочу ли улыбаться. Она улыбнулась в ответ и сбежала с крыльца. «Здравствуйте», — сказала она, — И мило покраснела. «Послушайте, не сочтите меня, сумасшедшей, но не найдется ли у вас полчасика свободных? Даже еще меньше. Ну, э, в общем, не хотите ли вы быть свидетелем на моей свадьбе?» «Прямо здесь?» Она пожала плечами. «Нет, почему же? Нет. А вообще-то здесь место как место, не хуже любого другого». «Хорошо, — согласился я, — едем. Итак, я, кажется, нашел, чем заняться до завтрака». Она кивнула и бегом бросилась через дорогу. Недовольно загудели проезжавшие мимо машины. «Подождите!» — крикнул я. Бегать я не мог. На этот раз она посмотрела по сторонам, прежде чем идти дальше. «Простите». Она опять трогательно покраснела. «Вы так добры!» «Меня зовут Пэт Эллиот». Я студентка, занимаюсь социологией. Вдалеке начали бить часы, и она нахмурилась. Я опаздываю. А я Тоби Фрейм, ассистент профессора, психолог. Я из Кембриджа. По делу к вашему исполняющему обязанности декана. Копту Элину. По делу, с отвращением воскликнула она и побледнела так, что на лице ее выступили веснушки. Но у меня еще есть свободное время. Веснушки почти пропали. — Я рада, что встретилась с вами, доктор Фрейм, — вежливо произнесла она. — Так мило с вашей стороны согласиться помочь мне. Здесь меня должна была встретить подруга, но у нее, вероятно, что-то случилось. Ой, Билл ждет меня в ратуше. Это наверх и кругом. Мы поехали. Ратуша, в которой я уже успел побывать, возвышалась над городом в своем первозданном благородном величии. Никому так и не удалось одеть ее в пластик, населить страховыми агентами, а взамен всучить горожанам эрзац из розового кирпича. Это значило, что дела в городе шли не очень-то хорошо. Впрочем, это в порядке вещей. Для новоангличан... Дорога к интеграции всегда вымощена дискомфортом. — Ну, обставляем мы ее пощеголеватей. Что от этого изменяется? Немногие из нас получают в итоге больше того, что имели. Следом за Пэт я вошел в красивое здание, особенно гулко стуча протезом по полу. Мы остановились возле ничем не примечательной двери, которую поразовевшая невеста открыла без особого энтузиазма. Внутри было темно и пахло пылью. Я разглядел стол, стулья и книги на столе. Уперев подбородок в кулачок, за столом сидела худенькая девушка и что-то царапало на промокашке. Луч света, пробившийся сквозь грязное окно, окружил нимбом ее белокурую головку. Довольно интересное зрелище, подумал я с иронией, отметив попутно ту истину, что на потолке нет лампы. Однако подруга на месте, и мне можно идти. Почему-то с грустью подумал я, но тут девушка подняла голову, и я с трудом сдержал возглас, чтобы ничем не выдать своего изумления. Подруга оказалась с мужчиной лет тридцати, с неприметным лицом, усталым и раздраженным. Он переводил взгляд с Пэт на меня и обратно, пока, наконец, не сказал, вздохнув. «Подожди. Придумал. А то еще забуду». Одной рукой он что-то написал, не глядя вниз, словно у него были зрячие пальцы, а другой пролистал книгу, пока не нашел нужную страницу. Тогда он довольно вздохнул и стал писать дальше. Пэт Эллиот смотрела на него, и ничего не отражалось на ее красивом лице. Меня заинтересовало, что будет дальше. Все происходящее было как-то нереально, фальшиво. афектация как говорят в таких случаях, и она должна была неминуемо привести к чему-то недоброму. Кстати, недобрым было уже одно то, что засвидетельствовать брак пригласили такого человека, как я. Залившая меня волна стыда впервые смыла мое примитивно-патологическое любопытство к поведению людей, любопытство психолога, осеняемое наукой и разрешенное по этому обществу. Решив, что сделал все, что мог, я пробормотал несколько слов, которые могли бы сойти за извинения, и потянулся к дверной ручке. Когда дверь неожиданно распахнулась, и я, потеряв равновесие, плюхнулся на стул взъерушенный мужчина в черном костюме с белым воротничком католического священника весело кивнул мне и вошел в комнату вы свидетель очень хорошо доброе утро поэту доброе утро бил с утра было много работы похороны чуть ли не на заре бог его знает зачем он поправил воротничок словно тот ему мешал ну начнем что ли минута и разбежимся Он открыл карманную Библию и стал нетерпеливо ждать, когда Билл соберет свои бумажки. Я засек время. Минута и двенадцать секунд, включая «Отныне вы муж и жена». Никаких колец, никаких поцелуев. Священник и муж попрощались, после чего их и след простыл в начале мужа. Девушка, ничего не видя перед собой, смотрела на дверь. «Я могу подвести вас?» — предложил я. «Нет, это не обязательно. Спасибо вам», — прошептала она, задыхаясь от слез. «Мы стояли, не двигаясь, наверное, от неловкости и от печали, как мне показалось». Сказав что-то насчет положенных невесте поцелуев, я положил ей на плечи руки и наклонился поцеловать ее в щеку. Сначала она словно окаменела, а потом с еле слышным стоном отчаяния бросилась мне в объятия и подставила губы. Глава вторая Пэт Элиот жила в коттедже со всех сторон, окруженном зарослями шиповника. За всю дорогу она не произнесла ни слова, только показывала путь. А когда мы остановились, она, не взглянув на меня, кивнула и выскочила из машины. Я был совершенно выбит из колеи и чудовищно опаздывал на завтрак в мою честь. Если бы я уже не приезжал сюда в начале недели для встречи с группой, работающей над проектом, то мне бы ни за что не найти дорогу в особняк, памятник старины о чем недвусмысленно говорила доска исторического общества. Здесь даже тени гуще обыкновенных. На темно-синих дверях сверкал превосходно начищенный медный молоток необычной формы, и я с удовольствием взялся за него. Университет знал, что делает, содержа такой дом для научных посиделок. Немного далековато от основных зданий, Но ничего не скажешь, высший класс. Я тоже правильно сделал, когда послушался совета своего научного руководителя и приехал сюда. «Они жаждут заполучить тебя», — говорил он мне, — «и не без оснований. Но не все захотят возиться с таким упрямым ослом, так что ради бога расслабься и получай удовольствие, не заглядывая дареному коню в зубы. И не желаю слышать «твое попробую». Нечего пробовать. Надо делать. Доброжелательно, но без всякой радости меня встретила музыкавет Мэк Хендрон. Безмятежная красавица в великолепном твидовом костюме, и я понял, что дом, который очень идет ей, принадлежит не университету. А дальше день покатился, как ему и следовало. Правда, еще один раз за сегодня — а именно, идя следом за ней, я испытал некоторое потрясение, но этого в общей атмосфере доброжелательности, как мне показалось, никто не заметил. Как всегда, сначала я оглядел вещи. Здесь было несколько прекрасных предметов старины, которые стояли вперемешку с изделиями, виденными мною в музеях современного искусства или в ультрамодных магазинах. Они, по идее, никак не должны были... Ужиться с традиционной мебелью, тем не менее, стул из трех тоненьких и блестящих металлических штуковин, даже без всяких подушечек, великолепно смотрелся рядом с викторианским креслом для двоих, словно они изначально принадлежали одной эпохи. И это только один пример. Рискованно, удачно и очень-очень дорого. «Нет, это не университетское имущество, но и не имущество Мэг». Она улыбнулась, по-видимому, прочитав по лицу мои мысли. «Дом принадлежит Олту». «Доктору Эллину?» «Доктору Олту Эллину?» «Ну что ж, посмотрим». Я был уверен, что увижу согнутого, занудно серьезного, похожего на сухой лист старика. Моя докторская диссертация, которая с точки зрения клинического психоневролога с сильным уклоном в фрейдизм рассматривала как и почему процесса выбора, вызвало самый восторженный отклик этого ученого. Вероятно, кто-то из его друзей в Гарвардском университете прочитал ее и сказал ему, что теперь дело за социологом, который должен разработать намеченную мной теорию о том, что выбор, созвучный или несозвучный с психологией индивидуума, часто идет вразрез с его уровнем культуры и физическими возможностями. И стресс, возникающий как результат подобной коллизии, может отрицательно влиять не только на самого индивидуума, но и на его окружение. Доктор Эллен попросил моего разрешения развить эту идею. Я поблагодарил его и пожелал удачи. Еще через несколько месяцев он написал, что его предложение комплексно изучить историю, социальную сферу, музыкальное и, возможно, другие виды искусства университетского города, где он живет, с целью прогнозирования дальнейших факторов его развития, оказалось перспективным и солидно финансировано городскими властями. К этому он добавил, что Граер Митчелл, декан психологического факультета, ищет ассистента, или, как раньше говорили, адъюнкт профессора, в обязанности которого входит также и участие в многопрофильном проекте по разработке перспектив городского развития доктора Элена. Итак, я написал Граеру, и был немедленно принят. Потом пришло приглашение на завтрак, но не от имени Олта. Из этого я заключил, что, во-первых, принимать меня будет сам Грайер, а во-вторых, соберутся очень разные люди, поскольку проект, мы всегда говорили о нем с большой буквы, подразумевает исследование во многих областях. Однако в комнате было всего пять человек, и, судя по оставшимся бутербродам, Ждали одного меня. Чувствуя себя дурак дураком, я застыл над заварным чайником. Даже в Гарварде не было таких экзотических фигур, как Олд Эллен. Мне всегда казалось, что я давно привык делать выводы, только собрав все факты. Но сейчас был тот случай, когда все факты собраны, а выводы уже не нужны. Олту было далеко за сорок. Высокий, худой, сильный, с изящными чертами лица и простыми манерами. Он вещал тонким голосом слегка в нос, почти не разжимая губ, как всякий хорошо воспитанный англичанин. А одет был лучше всех. Через несколько минут я полностью уверился в том, что он уже ничем не сможет меня поразить больше, чем поразил. За что же его не взлюбила Пэт Эллиот? Может быть, он когда-то занизил ей оценку? Олтейлен протянул мне узкую сильную руку, и я с полупоклоном, как и полагается, ответил на его рукопожатие, после чего он удалился на кухню. Затем я как можно непринужденнее поздоровался с антропологом Джоном Маклеганом, историком Винсентом Джеймсом, и со своим новым боссом Грайером Митчеллом, у которого был довольно изможденный вид. Первым заговорил толстый и рыхлый верзила Маклеган, по-видимому, всего несколькими годами старше меня. «Берите лучший на свете мартини, сэр. Высушенный историк с лицом невротика буркнул что-то недовольное об алкоголе, соли и холестерине. Да ну вас вин». — живо возразил Маклеган. — Перестаньте, вы же не на работе. Попробуйте. Это мой особый любимый сорт. Живем один раз. — Правильно. Вопрос только как? — с подтекстом ответил Винсент. — Вы же знаете, я бросил пить десять лет назад. Алкоголь — это яд. Маклеган тихонько присвистнул и покачал головой. Олд позвал нас к столу, накрытому скатертью из дамасского полотна, и уставленному серебром, фарфором и хрусталем. Кушанье были самые изысканные. Протертый грибной суп, запеканка из телятины, великолепное красное виноградное вино и горячий французский хлеб, восхитительный салат из бельгийского эндивия и тонко нарезанных киви. Пирожные великолепные, кофе лучше не бывает. Не всякий французский ресторан справился бы с таким меню. Я с раздражением подумал, не явился ли Эллен к нам из эпохи Ренессанса. Олта очень волновало, нравится ли нам запеканка, которая отняла у него массу времени. Были и другие варианты запеканки, он дернул плечами. Другие варианты, переспросил Мэг. «Я их выкинул», — сказал он, — и она даже испустила легкий стон. Кроме предпоследнего, он почти так же хорош. «Олт, наш идеал — хомо доместикуса, человека домашнего», — антропологически пошутил Маклеган. «Скажите, Тоби, как следует изучать человеческий идеал?» Я чувствовал, что Олт сверлит меня взглядом и рассмеялся как человека, который сумел сразу покорить мое сердце. «Олд, сделай одолжение», — попросил Маклеган. «Когда ты в следующий раз приготовишь кулинарную бомбу, позови нас, Смэг. Пусть она взрывается в наших руках. Мы уж так и быть пострадаем». Один Винсент Джеймс сидел за столом, зеленый как водоросль. Он старательно отделял мясо от грибов, и откладывал его на край тарелки. Зрелище было не из приятных. Олт не сразу это заметил. «Кажется, Винни уже страдает. В чем дело, вин? «Прошу прощения, но я не ем телятину. Кажется, я тебе об этом говорил, Олт». Он повернулся ко мне. «Олт всегда спрашивает своих гостей, что они любят и чего не любят. Один из способов для идеала еще более усовершенствоваться». «Но я...» «Не ем. Телят. Мне при этом всегда мерещится, как их откармливают и ведут на убой. Ужасно жестоко. У меня на телятину аллергия, а потом всегда понос. Всегда. По нему я и узнаю, что у меня накормили телятиной». «Винсент, ради бога!» — поморщился Граер. Олд спокойный, даже с изяществом, с каким он все делал. — Извинился перед Винсентом. Мэг перевела разговор на творчество великих музыкантов. Никто не предложил помочь на кухне. Никто не помянул проект. Никто не закурил, не захотел закурить и не вышел, чтобы покурить. Все наслаждались пиршеством, кроме Винсента Джеймса, который с такой осторожностью ел салат и хлеб, словно они действительно были начинены взрывчаткой. Мы еще не допили кофе, когда он извинился и выскочил из комнаты. — У Винни слабое здоровье, — сказал Маклеган. — Вы бы видели его шкаф. Такое бывает разве что в аптеке. — Да, лет эдак через тысячу найдется энтузиаст, который раскопает его дом и решит, что он был у нас главным знахарем. — Бедняга не умеет жить без страданий, — «Не помню, чтобы он хоть раз порадовался жизни», — вздохнула Мэг. «Ну разве так можно?» «Разумеется, нет», — ответил Олд. «Да не жалеете вы его», — воскликнул я. «Он делает то, что хочет. Это его выбор». «Но Тоби, это же не лучший выбор», — возразила добрая Мэг. «Разве не так, Грайер? Жизнь ведь доказывает...» «Мы интерпретируем жизненные доказательства», — ответил Граер только со своей точки зрения, так, как нам нравится. Поэтому Тоби сказал, что это его выбор. Невротическое удовлетворение, которое каждый из нас испытывает, сделав свой выбор, это то, что удерживает нас от другого выбора. Там, где один переезд, другой с удовольствием будет голодать, или пить, или курить, или играть в азартные игры, или еще что-нибудь. Люди делают то, что им нравится, каким бы невероятным это ни казалось другим. Все очень просто. Выбор не надо оправдывать или осуждать. Надо только объяснить, почему то, что для вас ужасно, для другого счастья. Мясо человека для каннибала. Простите за слишком сильный пример. «Какое же удовольствие Винсент получает от, э, ну, от такого образа жизни?» Граер улыбнулся. Хм. «А я вот думаю, что только ненормальный может целыми днями изучать музыку». «Разве не лучше изучать людей?» «Но, Грайер на свете нет ничего лучше музыки», — с веселым негодованием воскликнула Мэг. «Вы ужасный человек, но я знаю, что вам ответить» скажите вы сможете за один час так сильно воздействовать на сознание вашего пациента как я с санатой гайдна месяца за два думаю да наверное я тоже из породы любителей пострадать от тяжелого труда усмехнулся он и все рассмеялись разве это болезнь спросил олд тоби А что вы на это скажете? Когда как? Видите ли, Фрейд определял психическое здоровье как способность работать и способность любить, то есть работать в своей области и поддерживать нормальные человеческие отношения с другими людьми. Если человек осознает, что его выбор негативно влияет на его работу или на его любовь, Но не меняет этот выбор, можете без колебаний называть его больным, мазохистом или параноиком. В остальных случаях мы имеем дело с эксцентричностью или идиосинкразией. Короче говоря, с тем, что отличает всех нас друг от друга. Просто отличает, а не разводит по противоборствующим лагерям и никому не угрожает ничем неприятным. Я чувствовал себя неловко, словно читал свою первую лекцию, и мне хотелось, чтобы Олту она понравилась. — Ну что ж, это успокаивает, — проговорил он с еле заметной иронией. — Хорошо. — А где вы собираетесь жить? — Занятия начинаются в сентябре, и к тому времени надо бы вам что-нибудь подыскать. — А я сказал, что еще не думал об этом. «Сейчас самое плохое для этого время», — заявил Винсент Джеймс. Он уже несколько минут как вернулся в столовую, смертельно бледный. «Тоби, боюсь, что он прав», — вставила Мэг. «Осенью здесь не легче найти жилье, чем зимой». «У меня в городе есть четырехквартирный дом», — заметил Олд. «И одна квартира через неделю освободится. Маленькая, но очень симпатичная» или, точнее, станет симпатичной, когда, наконец, освободится. Съемщик мне попался. Настоящий предатель. Не платит уже пять месяцев. А захламил все за год так, как и во сне не приснится. — И что вы собираетесь с ним делать? — спросил я. — Похоже, вам хватает забот. — Вы имеете в виду по закону? — О, никаких проблем. Даже не думайте о нем. Я его уже много раз предупреждал. Вот вам, кстати, живая иллюстрация к вопросу выбора. Если не найдете ничего более подходящего, приезжайте через неделю. Вот адрес. Он вынул из кармана блокнот, написал адрес, вырвал страничку и отдал ее мне. Через неделю там будет пусто. Ключ я оставлю под ковриком, так что входите и располагайтесь. Если вас этот вариант устроит, дайте мне знать. Я приведу квартиру в порядок. Все равно давно пора это сделать. На обратном пути в Кембридж я размышлял о том, насколько далеко будет простираться забота Олта Эллена, и никак не мог понять, почему он так покровительствует мне. Правда, в последние пятнадцать лет я и зубочистку не мог ни от кого принять, не спросив себя, доктор Фрейм, что бы это значило. «Правильно, я болен, хотя об этом знают только мой научный руководитель и мой психотерапевт. Я мог работать, но не мог любить. У меня были приятели, но не было друзей. И многолетние сеансы психоанализа не смогли помочь мне откопать доверие к людям, которые я похоронил в самой глубине. Стряхнуть с него пыль и надеть на себя как защитную одежду — каково оно и должно быть. Я уже и сам не знал, где мне его искать. Может быть, Маклеган поможет. Копать — все-таки его профессия. Глава третья Я был уже обязан Олту работой, и хватит. Не стоит слишком обязываться человеку. У кредиторов свой счет, и никогда не надо брать слишком много. Так что я отложил в сторонку адрес, данный мне Олтом, и стал сам искать себе пристанище. К концу недели я уже передвигался как железный дровосек, которому нужна хорошая смазка. В Бостоне мой врач неплохо поработал надо мной, но не удержался от каскада эмоций по поводу моего неразумения, так что выбора у меня больше не осталось, и через неделю после ланча я направился к дому Олта, располагавшемуся возле ратуши. Это был викторианский ковчег в великолепном состоянии, с огромными окнами, куполами, башенками, портиками, ну, просто имбирный пряник. Так он весь блестел и сиял. Красивый дом, ничего не скажешь. Одно только было плохо. Стоял он далеко от дороги, на холме. Я с ненавистью смотрел на бетонную лестницу. Что же тут будет зимой? Хоть она и с перилами. А потом я заприметил подъездную дорогу, тропинку от нее прямо к большой стеклянной двери и вздохнул с облегчением. Машину можно ставить позади дома. Однако и дорога, и тропинка, и лестница все было перекрыто шумной толпой. Я вылез из машины и пошел поглазить, что происходит. Коробки, корзины со всяким барахлом, руки, щупающие товар, но недостающие деньги, сумки, сумочки, бумажники. Люди просто кричат, орут друг на друга, злые, жадные, толкаются, топчут, чьет и барахло. Ничего интересного. Денег за вещи почему-то никто не берет, Вот мужчина тащит книги и пластинки, а на руке у него висит яркая тряпка. Я спросил его, что здесь происходит. А черт его знает. Он согнулся, прижимая к себе книги. Валяется добро, так люди и набежали, я тоже. Это японское кимоно, чистый шелк. Одно я купил во Вьетнаме, так оно расползлось после первой же стирки, а это вещь. Книги вот только намокли, черт бы их побрал. Дождь был ночью. Пластинки тоже покоробились. Выброшу-ка я их, а? Верно? А то и продам. Он был явно не в себе. И я отвернулся, потому что понял, что это не распродажа, это итог того, на что Олд Эллен намекал на прошлой неделе. Вот тебе и новоселье. Где же полиция? Я напомнил себе что бывший жилец сам сделал этот выбор, не платя за жилье пять месяцев. Никто его ни к чему не принуждал. Ему захотелось тратить деньги так, а не иначе, и он получил то, чего добивался, а иначе бы он сделал другой выбор. Итак, у меня теперь есть дом. Я должен этому радоваться. Мне даже не надо было осматривать его, чтобы понять, что он мне нравится. Однако я все-таки хотел бы взглянуть на него, тем более, что никто из алчущих чужого добра не позаботился вызвать полицейских, и я решил сделать это сам. Мимо проехала машина. Я осторожно отступил в сторону, не обращая внимания ни на нее, ни на возмущенные крики, и уже подходил к своей машине, когда услышал... Отчаянно его пыль обернулся. Так человек кричит, когда делает для себя ужасное открытие. Кричит почти так же, как я кричал много лет назад, когда кончалось действие анестезии. И тогда кажется, что это кричу я. И мне нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас было то же самое. Толпа напоминала растревоженной улей. И я вернулся. Мне не было нужды спрашивать, что случилось. Сердечный приступ. Говорит, это все его. Поднимите его. Ему нужен воздух. Отойдите, отойдите подальше. Но сделайте же что-нибудь. А что тут сделаешь? Пропустите меня, крикнул я. Я врач. Пожалуйста, пропустите. Дайте мне пройти. Отойдите, я... Если раньше они забыли обо всем на свете из-за его барахла, то теперь им нужно было насладиться его кончиной. Они никто и ничего не хотели слушать. Я сел в машину и нажал на клаксон, чтобы очистить дорогу назад. Я не должен жалеть этого неудачника. Он сам сделал свой выбор. Не знаю, насколько это звучит убедительно, но он сам подготовил себе такой конец. Плохо только, что он недостаточно знал себя и оттого не добился своей победы и не смог торжествовать. Или, скорее всего, это была бы первого победа. И чего это я расшумелся? Какое мне дело до того, что дом закрыт и кажется необитаемым? Квартира-съемщики Олта наверняка наблюдают из-за шторф, но так или иначе, а они тоже внесли свою лепту в победу хозяина и мою. Мне бы надо возликовать? В конце концов, редко можно услышать, чтобы человек сказал, я получил именно то, что хотел, но у меня не было бы этого без вашей помощи. Но мне некому сейчас крикнуть это, кроме как самому себе. Олту, Тому человеку, чье место я собирался занять, людям, наблюдавшим за его кончиной, и всему человечеству, чьи немыслимо достижения сделали его только еще более слепым, глухим и невежественным. Но я не из тех, кто плачет под ударами судьбы. Я вернулся в машину и поехал, куда глаза глядят. Вскоре я остановился возле кафе, где впервые встретился с Пэт Эллиот, и сидел, опустив голову, стараясь собраться с духом, чтобы принять участие в очередном жизненном действии, например, заказать чашечку кофе и заплатить за нее. Я чувствовал себя бесконечно одиноким и совершенно опустошенным. Все, чего я хотел, — это вернуться в Кембридж. Кто-то постучал в окошко моей машины. Это был священник, соединивший Пэт элиот и Билла, чьей фамилии я так и не узнал. В счастливом браке. Он пританцовывал от нетерпения, ожидая, когда я подниму голову. Вечно он куда-то спешит и всюду опаздывает. Белый кролик в собачьем ошейнике. Наверное, ему понадобилась машина. Я кивнул и открыл дверцу. Он залез внутрь. — Я накормлю вас ланчем. Так будет честнее. Налево за угол. Мы объехали весь город, прежде чем остановились перед полуразвалиной, которая давно уже превратилась то ли в лавку, то ли в мастерскую с жилыми комнатами на втором этаже. Никаких вывесок, окна зашторены. Только над одной из дверей прибита деревянная табличка со словом помощь. — Идемте, — сказал он, и, влетев в другую дверь, скрылся. Его непосредственность умилила меня, и я, рассмеявшись, потащился вверх по лестнице. Наверху мне опять захотелось рассмеяться, потому что его комната была удивительно похожа на его маленькое в черной обложке издание Библии, утыканное кусочками бумаги вместо закладок. Повсюду висели заполненные от руки карточки. Мыло, хозяйственное мыло, полотенце, пальто, письменные принадлежности, консервы на ящиках, на шкафах, на дверях, на книжных полках. Над раковиной даже две, жирно подчеркнутые красным. Мыть и все. «Срабатывает», — сказал он, кивнув на таблички и сервируя ланч с такой скоростью, словно у него было шесть рук, а не две, да еще волшебная палочка в придачу. Упорядочение жизни всегда великое благо, а иногда оно просто спасает. Взрослые дети, они приходят и уходят. «Вот посмотрите, ваши студенты тоже придут». Стены, кухни, гостиные, столовые... Были аккуратно разобраны, и посреди длинной, встроенной таким образом комнаты, стоял самодельный стол, человек на двадцать. В дальнем конце комнаты я увидел кресла, журнальные столики, длинную скамью. Все было не новое, но очень чистое. На одном из кресел лежали книги, словно замещая своего хозяина. В спальнях стояли только кровати, ящики для обуви, и на стенах рядами висели крючки для одежды. А в одной, не больше шкафа и не роскошнее монастырской кельи, кроме кушетки, был еще и стул, а на залитом солнцем подоконнике цвели узамбарские фиалки. «Цветы необходимы для душевного равновесия», — донесся до меня голос из кухни. «Наверное, был...» Он экстрасенсом и умел видеть сквозь стены. Мойте руки. Я подчинился, а потом уселся за длинный стол. И вдруг почувствовал себя как дома. Вообще-то я должен был бы зажаться, но не смог. Это меня очень удивило. Я попробовал вызвать в себе подозрительность и раздражение, но они остались по другую сторону невидимого барьера. Я почти испугался. Но тут священник склонил голову и произнес простую молитву, отчего я почувствовал себя бесплотным, свободным и радостным. Он присел на скамейку, напомнив мне бабочку-траурницу, которая в любую минуту готова взлететь, и мы принялись за еду. Омлет, салат, поджаренный хлеб, чай. «Забыл представиться», — сказал он и протянул мне через стол руку. Сэм Майо университетский священник. В церкви меня называют нашей гулёной. А я слышал психолог. Ну и как вам всё это? В разговоре он походил уже не на бабочку, а на горного козла, перепрыгивающего с вершина на вершину. Последней из них стала свадебная церемония. «Довольно мрачно», — сказал я. Надо было все-таки поцеловать невесту. Пришлось это делать мне. Я же отвез ее домой. Он хотел что-то ответить, но в это мгновение распахнулась входная дверь, и кто-то зашагал вверх по лестнице. «Эй, Сэм, Сэм, мы...» Это был молодожен Билл. Он умолк на полуслове. Но потом узнал меня и подошел пожать руку. «Прошу прощения, доктор Фрейм», — виновата сказал он. «Представляю, что вы обо мне подумали, но все произошло как-то уж очень быстро. Я был в цейтноте, и мне казалось, что меня просто тащат за уши». «Уже знаю, великодушно извинил я его». «Ну и как у вас?» «Нормально. Мы с Пэт нашли крышу, и теперь все как будто наладилось». — Сэм, у тебя всегда все есть. Дай мне несколько сумок, и я избавлю тебя от своих вещей. Книги на кресле, оказывается, принадлежали ему. Он засунул их в бумажные пакеты, собрал вещи в одной из спален и сложил все на лестнице. — Придется еще пару раз прийти, — огорчился он. — Надо будет кого-нибудь прихватить с собой. — Внизу моя машина вырвалась у меня... И, удивляясь самому себе, я стал помогать ему таскать вещи. «Я слышал, вы работаете над городским проектом?» — поинтересовался Билл, пока мы ехали в машине. «Винсент Джеймс — мой преподаватель, а Эллен преподает у Пэт. Миртейсен. На развилке направо. Вам здесь нравится?» Я отделывался ничего не значащими репликами. Благостное настроение, новейное при подобном Майо, бесследно исчезло, и мне опять захотелось вернуться в Кембридж. Для одного дня впечатлений было вполне достаточно. Да и хождениями вверх и вниз по лестницам я тоже был сыт по горло. «Вы жили у Сэма?» — спросил я. «Пришлось, у меня не было денег, а хозяйка Пэт...» Придерживается железного правила. Одна кровать, один жилец и никаких гостей. Я не заметил, чтобы он особенно переживал по этому поводу, но тем не менее счел себя обязанным высказать сочувствие. Тяжело, вероятно, пришлось? Да нет. Когда мы тут закончим, то аннулируем брак. Мы с ней просто друзья и очень давно знаем друг друга. «Я абсолютно уверен, что в любом деле надо быть платоником. У Пэт, правда, еще есть кое-что на уме. Да и жить здесь с женатой парой гораздо дешевле, что и требовалось доказать. Для меня этот брак как нельзя более кстати. Не было другого выбора — или жениться, или пустить коту под хвост года тяжелого труда». «Сэм знает об этом?» «Он все знает. Это сверхъестественный человек». Маклеган другой, но еще сверхъестественнее. Клянусь, этот парень Джон осенен свыше. Чего он не знает, того и не следует знать. Боюсь, он прав. Старик Вин совсем расклеивается. Если он не продержится, пока я закончу, будет ужасно. Пэт тоже работает над проектом? Не совсем так. Дело тут в Эллине. Он такой скользкий. Очень скользкий и очень умный. Свадьба не спасла нас ни от него, ни от других, и она скоро это поймет. Мы приехали, вон тот дом, на две семьи на углу. Он был явно эгоцентричен, не сдержан, непрофессионален. А эта вспышка злости и вовсе показалась мне неуместной. Он, несомненно, влюблен в Волта Эллина и даже сильнее, чем позволяет себе признаться. Что касается его жены, то я насчитал, по крайней мере, две причины, опровергавшие его представление о себе как о властном муже, который мог найти себе куда более подходящую пару. Я помог любящему супругу вытащить из машины вещи, вежливо отклонил предложение выпить с ним и с радостью уехал. Немного позже я позвонил Олту и с благодарностью принял его предложение насчет квартиры. «Вы, вероятно, хотите сначала взглянуть на нее?» — спросил он. «Как у вас с мебелью и со всем прочим?» «Вещей у меня немного, с этим все в порядке. К тому же начинать с нуля всегда довольно весело». «Когда я могу переехать?» «Мы договорились о сроках». Краски для ремонта и об оплате. И я отправился в обратный путь, наслаждаясь долгожданным одиночеством. После ужина я почувствовал себя уставшим и больным. Делать все равно ничего не мог, поэтому решил, что это не последний день в моей жизни, и я имею полное право отдохнуть, а главное принять ванну. Пока она набиралась, я снял рубашку, галстук, туфли, носки и сбросил на пол брюки. Потом стянул ремень протеза, который было бы гораздо удобнее носить на плече, чем перетягивать им член и, наконец, остался без четырехтысячной левой ноги, пристегивающегося выше колена протеза из самых современных компонентов. Номер 102150 имитирующих настоящую ногу. Потом я стащил с культи однослойные и трехслойные носки, взял костыли, допрыгал до ванны и включил воду. Вскоре на смену усталости пришла фантомная боль в ноге, отсутствующая у меня уже лет пятнадцать. День закончился бренди со спирином. Глава четвертая. Чувствовал я себя Даниэль Запагана, когда, въехав в дом Олта, пожелал немедленно все переделать и столкнулся с тем, что дом, отстаивая свою раздражающую будни красоту, не захотел поддаваться, и мне пришлось начать все сначала, вступив, если можно так выразиться, в битву интеллектов. Олд не приминул предложить свою помощь, но мне уже понравилось воевать, и я жаждал победы, так что он отправился отдыхать, и все, кто участвовал в проекте, тоже, а я, нагруженный идеями, эмоциями и деньгами, поехал по магазинам. Никогда еще за последние 15 лет я не пребывал в таком волнении но не мог позволить себе растрачиваться безрассудно, как пьяный матрос, и точно рассчитывал все свои действия. К тому времени, когда мои коллеги начали возвращаться, квартира была почти готова, и перед началом занятий я пригласил гостей на новоселье. Но они едва не явились на мои похороны. В огромном шкафу, плотник Олта устроил для меня винный погреб с легко поворачивающимися полками. И в результате двухчасовых переговоров с виноторговцем я заполнил его самыми изысканными напитками. В день торжества, когда еще не выветрился запах краски и дерева, я с радостью готовился предложить своим гостям все лучшее, что может дать человеку жизнь. С особенным тщанием я раскладывал и расставлял повсюду разные необходимые на вечеринке мелочи, и только салфетки никак не желали занимать эстетически верную позицию. Я стал исследовать, что им мешает, и из самого дальнего угла вытащил грязный коричневый конверт, незамеченный ни рабочими, двигавшими мебель, ни плотником, ни мной. Один уголок его был вымазан краской. Наверное, маляр нашел его и сунул обратно. Вряд ли мне стоило в него заглядывать. Бросив его в кучу мусора, я отправился на кухню приготовить себе чай. И все же любопытство меня одолело. Почти все вещи бывшего жильца были выкинуты на улицу. Зачем Олту понадобилось сохранять или прятать старый конверт? Я взял его, вскрыл, вытряхнул и чуть не упал. У меня мгновенно пересохло во рту. Язык превратился в чужеродное тело. Я не мог дышать, не мог глотать. Показалось даже что в жилах моих остановилась кровь. Я задрожал всем телом от холода, застучал зубами, как в приступе малярии. На столе лежали пожелтевшие фотокопии газетных новостей, на которые я смотрел, задыхаясь от ужаса. Окажись в такой ситуации, мой пациент — Я нашел бы, чем ему помочь, но для себя самого я спасителем не был. Потом, снова и снова прокручивая в голове ситуацию, я пришел к выводу, что не испытывал ничего, кроме отвращения. Медленно, трясущимися пальцами, я поднес к глазам оба листочка, словно они могли отравить меня. И прочитал их. В газете моего родного города сообщалось обо всем, что происходило со мной в последние пятнадцать лет. О моих походах в горы, о несчастном случае, о смерти отца, о моих научных и практических достижениях, о смерти моей матери, а в университетском листке о том, чем я собирался заниматься в будущем. Чайник почти выкипел, а я все стоял и не знал, как ответить на хаос вопросов. Зачем этот покойник собирал и хранил информацию обо мне. Неужели он был знаком с моими родителями? Неужели кто-то из моих родственников или друзей открыл обо мне какую-то тайну? Или не родственник, а враг? Учитель, знакомый? Неужели мы с ним как-то связаны, и это было для него важно? Где сами статьи? Он взял их у кого-то и вернул? У кого? И как получилось, что из всего, что было в этом доме, уцелел лишь старый конверт с двумя листочками? В конце концов я убрал конверт, заново налил в чайник воды и заставил себя поесть. Потом выбросил мусор, посидел в теплой ванне, Затем долго медитировал и, наконец, уснул. Проснулся я вполне отдохнувшим. Если уж я хотел достойно встретить коллег, то надо было выбросить все из головы или придумать рациональное объяснение найденным фотокопиям. А мне очень хотелось, чтобы вечер прошел весело и без проблем. И еще мне хотелось, чтобы Винсент Джеймс Его не испортил, как он испортил Олту вечеринку. Однако подать ему то, что ублажило бы его слишком нежный желудок, значило, скорее всего, доставить ему неприятность, потому что боли, хотя они и сильно мучили его, вовсе не были ему в тягость. Джеймсу нужно было внимание, уж не знаю какое, а Олт ему в этом отказывал, потому он и обрушил на нас свою замаскированную под болезнь ярость. Говоря профессиональным языком, он вел себя по стереотипу разбойника. И я решил не попадать в его ловушку, ограничившись обычными приветствиями вместо расспросов о здоровье. А если мое меню его не устроит, постараюсь выпроводить его, пусть себе болеет в другом месте. Как всегда, Вин опаздывал, и я уж было с облегчением подумал, что он, может быть, совсем не явится, Первой пришла Мэг с великолепным букетом белых роз. «Здесь им лучше всего», — сказала она, поставив их на буфет. «Почти так же хорошо выглядят, как на рояле. Я не знала, какой цвет вы предпочитаете, но белый нравится всем. Тоби, у вас прелестная комната. Она очень хороша для музыки. Я поставлю что-нибудь?» Она порылась в пластинках, выбрала Бетховена, которого особенно любил мой отец, и стала внимательно слушать, закрыв глаза. Следом за нею приехали Джон Маклеган и Граер Митчелл, который не входил в группу, работающую над проектом, но которого я счел своим долгом пригласить. Они принесли джин и шотландское виски и, сразу, почувствовав себя как дома, пошли на кухню, Граер подружески прибирал за Маклеганом, который ничего не замечал вокруг, где принялись выпивать и тихо беседовать, включив меня в свою компанию и не мешая мне хозяйничать. Им было хорошо друг с другом и со мной. Им нравилось в моем доме. Господи, именно этого я и хотел. Я хотел подружиться с этими людьми, быть, как все, доказать своему, научному руководителю, что он не прав, считая меня упрямым ослом, и стать таким, каким я был когда-то. Однако, стараясь достичь этого, я все время помнил о молодожоне Билли и обратил внимание на то, что латаю дыры в своих защитных доспехах, которые успел таки проделать проклятый священник если я проведу достаточно времени с ним или с людьми, подобными ему, особенно Солтом, Мэг и Маклеганом, то навсегда избавлюсь от горького чувства недоверия к людям. Картины на стенах, заплаты на пиджаках, камни и всякие штучки, которые мы с отцом собирали в горах, а также растущая стопка журналов, новости о палачей, На полке были мне ежедневным напоминанием о прошлом. Словно мне нужно было еще какое-то напоминание о нем, кроме моего искалеченного тела. Я бросил ботанику, и уже почти полжизни изучаю людей. Мне надо было понять, почему тот человек оставил меня умирать в горах. Когда-нибудь я разыщу его. «Эй, Тоби, проснитесь!» — окликнул меня Маклеган, глядя на меня, как на диковину, которую он только что откопал. — Почему он так смотрит? — Неужели прочел мои мысли? Или раздался звонок в дверь? — Пора было бы уже всем прийти, — сказал я. Сделав приличествующее лицо, я открыл дверь. Передо мной стоял Винсент Джеймс с подарком в одной руке и коричневым бумажным пакетом в другой. Он выглядел еще хуже, чем тогда у Олта. Кожа стала совсем серой, а глаза красными и словно стеклянными. — Кое-что полезное для дома, — сказал он, вручая мне подарок. — А это, — он имел в виду пакет, — это я купил по дороге. Я поздно освободился, думал, захвачу что-нибудь, что попадется. — Тоби, будьте добры, поставьте в холодильник. — «Наверное, мне не надо было, но я...» Это чтобы мы не забыли, какой он внимательный, какой страдалец. «В следующий раз приходите после обеда», — сказал я как можно дружелюбнее и развернул подарок. «Это оказалась поваренная книга для вегетарианцев». В самом деле очень полезная, потому что у меня, как ни у кого другого, были причины держать себя в форме. Лишний вес становился для меня мукой мученической. Пока я освобождал место в холодильнике, он говорил остальным. Я сказал Тоби, пришел виночерпий Маклеган за сельтерской специально для Винсента Джеймса. Тоби, а вы знаете, что у него с желудком? Нет. Он был уже розовенький, начерпавшись мартини, и язык у него слегка заплетался. Сейчас приду и скажу. — Рак? — спросил я, когда он вернулся. — Гастрит? Кислотность? — Угу, все это. И еще калит. — А почему? Как бы вы думали? — Дело вовсе не в наследственности, как он представляет, а в элементарном пьянстве. После того, как он три года назад наехал на столб, он пил по-черному. Жена его умерла почти сразу же. Он говорит, что взялся за свое здоровье десять лет назад, но все это чепуха. Он большой притвора, и даже когда я иногда его подзуживаю, ничем себя не выдает. Думаю, он уже и сам поверил в свои басни. оговаривает каждую каплю которую мы выпиваем, а потом идет домой и накачивается. Да он и не ест ничего, где бы ни был, и первым ходит, как вы сами увидите. «А как вы все это узнали?» «А я отвозил его как-то на вечеринку перед Рождеством. Он сказал, что у него сломалась машина. Но уж похмелье-то я чую сразу». Насмотрелся на это сколько угодно. Ну, нажал я нужную кнопку, сам не знаю какую. Он мне и признался. Сказал, никто ни о чем не подозревает. Впрочем, зачем я вам это говорю? Он до ужаса боится за свою карьеру. Наш ректор на дух не выносит алкоголиков. А Грайер, его старый приятель, Так что держите язык за зубами. Да вы и без меня много чего знаете. Я вас не обидел? Нет. Если честно, он был прав. Но его болтовня уже начала меня раздражать. Интересно, где Олд? Приедет, не волнуйтесь. Думаю, ни одно ваше новшество не укроется от него. И он будет не только доволен, но даже и благодарен вам. Ведь он очень любит свою собственность. Наверное, вас ужаснула его жестокость к парню, которого он выкинул на улицу, но я случайно узнал, что Олд тянул с получением денег несколько месяцев из-за его болезни. Мне это известно из первых уст, ведь я знаком с бывшей женой того парня. Не удивляйтесь, если найдете здесь что-нибудь интересное по углам. Он усмехнулся. Я помню человека, который прятал... Огромные бриллианты в стойках перил, а векселя — за дверными рамами. Так что держите глаза открытыми. Может быть, уже нашли? В его коллекции много чего было. Он выпил полстакана виски, не обращая на меня никакого внимания, и, не переводя дыхание, продолжил. Поговорим об отсутствующих. У Олта. Талант набирать рекордсменов. Вы тоже рекордсмен. И украсите собой его имидж. Еще несколько докторских диссертаций, вроде тех, что он уже выпустил, и еще парочка проектов типа нашего, ведь они прибавляют вес и дают деньги университету. И он будет там, где хочет быть, в кресле ректора. Он умеет производить впечатление, но умеет и брать все от тех, кто ему доверился. От меня тоже, если вас это интересует. Но он еще даже не декан. Я постарался произнести это как можно равнодушнее. Черт, да тут много еще всякого. Джесс Томастон болеет уже несколько месяцев, а тем временем начали поговаривать, что Олд хорошо работает да и финансы со дня труда в его руках. Когда все об этом узнают, Олд сделает десять гигантских шагов в своей карьере. Вот так. «Великий он человек», — прогудел Джон. Я не заметил фальши ни в его словах, ни в голосе, хотел этому порадоваться и боялся радоваться. «Может быть, он издевается надо мной или пугает меня?» И откуда он, черт его дери, так много знает? Однако я решил пока не думать об этом и присоединиться к гостям, что на данный момент было гораздо важнее для моего будущего, чем все остальное. Из кухни я вышел мокрый, как студент-дизайнер по интерьеру после ухода последнего экзаменатора. Набрав в грудь воздуха, я распахнул дверь. И у меня... Перехватило дыхание от неожиданности. «Тоби, извините, что опоздал», — сказал Олд, пожимая мне руку и подавая изящно упакованный подарок. «Мэг, джентльмены, представляю вам Пэт Эллиот». «Мы засиделись, решая один неприятный вопрос в ее работе. Я забыла времени, так что полагаюсь на ваше гостеприимство, Тоби. Если я ошибся...» Выкиньте ее в окошко. — Ни в коем случае! — воскликнул Маклеган. — Мне ничего не оставалось, как сказать. Рад видеть вас, мисс Эллиот. Места хватит для всех. Как ни странно, я забыл развернуть подарок, Олта. Девушка протянула мне замерзшую руку. Веснушки ужасно уродовали ее побледневшее лицо. Когда же Маклеган с Олтом ушли в гостиную, Она шепнула мне. «Еще раз спасибо, доктор Фрейм. Мы сможем потом поговорить». Однако такой возможности нам не представилось. Сначала Олк настоял на том, чтобы я рассказал, как сотворил чудо из старого дома, и я долго в деталях повествовал, где что достал и сколько денег потратил, Замирая в ожидании восторгов, в которых, как я сердито выговаривал себе, совершенно не нуждался. Когда же наконец Олт выразил свое отеческое одобрение, я даже расстроился, что так мучительно ждал его. Потом Винсент, давясь своей сельтерской, рассказывал о съедобных растениях, в основном о травах и грибах. Кое в чем из того, что я запомнил в горах на всю жизнь, он ошибся, но я не стал его поправлять. Помня рассказ Маклегана, я заключил, что он разыгрывает свой обычный спектакль. Мэг с присущей ей мягкостью стала расспрашивать Маклегана о музыке древних. Пэт Эллиот поставила тарелку на стол и ушла на кухню, ожидая, быть может, что я последую за ней. Вместо меня пошел Олд, сказав, «Винсент, с меня хватит. Вы сами не понимаете, что городите». «Отдохните, Вин», — поддержал его Грайер, — «только гораздо любезнее». Винсент замолчал, но сидел со странно довольным выражением лица, словно выполнил поставленную перед собой задачу. «Я тоже сделал, что хотел. Я сумел держаться подальше от девушки», и, в сущности, забыл все страхи, которые мучили меня перед вечеринкой. Я даже был доволен. Когда пробило два, Винсент ушел в двенадцать, Пэт Эллиотт предложила мне свою помощь, но я сказал, что всегда мою посуду утром. Она заявила, что не может просить доктора элена дважды возить ее, на что Олдт ответил, что ни за что не отпустит ее одну в такой час. На этом все и кончилось. Оставшись один, я развернул его подарок. Это была прелестная китайская картинка в позолоченной раме викторианской эпохи. Красивейшая птица на дереве на фоне тающих в дымке далеких гор. Судя по всему, она обошлась ему весьма недешево. К ней была приложена карточка зная, что перед нами горы работы, не забудем остановиться и послушать, как поет эта птица. Потрясающе! И совсем в его духе. Однако я так и не повесил картину на стену. Перед самым началом работы птица пропела «Отходную по Винсенту Джеймсу» который, как сказал МакЛеган, всегда уходил первым. Глава пятая Старший полицейский Джозеф Барк вошел ко мне, сокрушаясь по поводу затянувшейся жары. Однако выглядел он так, словно его только что купили в магазине сувениров. Он делал вид, что этого не знает, но я ему не поверил. Только мой ортопед и мой терапевт знали, как на меня действуют летом жара, сырость, потеря веса и усыхание мускульной ткани. И только они знали, что значит для меня зимой холод, лишний вес и изменения в мускулах. Когда-нибудь тот ублюдок тоже узнает об этом, пока я буду рвать его в клочки. Я принес полицейскому холодной воды, и он, отпив полстакана, принялся задавать мне вопросы, напоминая малыша, идущего по веревке вокруг бассейна. «Что вы сделали с сумкой, которую доктор Джеймс оставил в вашем холодильнике?» — спросил он без всякой подготовки. «Ничего. Забыл о ней», — холодно ответил я несколько дней я подъедал то что накупил для вечеринки и увидел ее только когда опустил холодильник я не стал ее открывать и просто выбросил она пахла промокла нет хорошо ли вы знали доктора джеймса увидел его на одной встрече и двух вечеринках он был довольно мил знаток в своем деле После своей вечеринки вы его видели? Говорили с ним? Нет. Как вы думаете, что с ним случилось? Я психолог, а не терапевт, мистер Барк. Он исчерпал себя, как сам же и сказал. Полагаю, было вскрытие. И оно что-то ведь показало? Все говорили, что у него не в порядке кишечник. Он был слишком привередлив в еде. — Вот как? — Хорошо, что вы не присутствовали при вскрытии. Печень у него была совсем съеденная. Настоящее желе, тяжелый цирроз. — Вы знали, что он пьет? — Сельтерскую травяной чай, — соврал я не краснее, как наверняка сделал бы и Маклеган. — Ошибка природная. Мой дед тоже умер от цирроза, а никогда не пил ничего крепче воды. — Правильно. Некурящие тоже умирают от рака легких. Но у Джеймса чего только не было. Мучительный конец. Сдвинув очки на кончик носа, он, не отрываясь, смотрел на меня. — Извините, — сказал я. — Но он был неплохим человеком. — это все на что я был сейчас способен вы что нибудь знали о его частной жизни нет вам известно что нибудь о его смерти нет он пожал плечами знаете если бы он действительно заботился о себе мистер барк я не умею читать чужие мысли Скажите прямо, чего вы от меня хотите? Вы сказали, что Джеймс был неплохим человеком, хорошим специалистом в своей области, был разборчив в еде, ничего не пил, и у него был больной кишечник. Патолога-анатом подтверждает, что его кишки, как мельница, перемолола. Смерть наступила неожиданно. Он считает, что Джеймс сам ускорил свой конец. — То есть как? — раздраженно спросил я. — Я плохо провел ночь, и мне нужно было раздеться, снять боль и поспать хотя бы несколько часов. Он предпринял еще одну попытку вовлечь меня. — С помощью яда, доктор Фрейм. — Что вы хотите сказать? Это что, случайность? Самоубийство? Убийство? Кажется, он был разочарован. А я-то надеялся, что вы мне поможете. Чужой человек часто замечает то, к чему другие привыкли. Свежий взгляд, так сказать. Я покачал головой. Я попал в приятную компанию и был счастлив. «Хм... Что доктор Джеймс ел на вашей вечеринке?» «Практически ничего. Хлеб, салат. Совсем немножко. «А на завтраке, который давал в вашу честь доктор Эллен?» «То же самое. Еще, правда, грибы. Мне это запомнилось, потому что он сказал, что они очень вкусные». «Да, еще он спросил, неужели доктор элен тоже сам собирает грибы?» «Да, тоже. А он что, собирает?» Я покачал головой. Не помню, не слышал, не знаю, собирает или нет. «А вообще, о чем этот ваш проект? Кто его придумал?» Доктор Элен взял идею из моей докторской диссертации: изучение города в глубину, исследование причин и условий его возникновения, а также предсказание, лучше сказать, предвидение будущего его развития. Он решил, что ваш город подходит как нельзя лучше, потому что вырос на скрещении дорог И здесь каких только влияний не было. И сейчас тоже. Хм. Слышал, вы тут поспорили о чем-то? Да нет, просто говорили о диетах. Доктор Джеймс защищал здоровую пищу, потом заговорил о грибах. Сказал, что собирает их сам. Немножко рискованно для ученого-историка вы не находите? Это для всех рискованно вы можете годами есть один и тот же гриб а потом у вас ни с того ни с сего разовьется сильная аллергическая реакция например при взаимодействии с алкоголем может возникнуть такая же реакция как после антабуса доктор эллен говорил что в европе поваренная книга может рекомендовать гриб который в америке считают ядовитым такое действительно случается возьмите мухомор Вы смеетесь, это же смертельный яд. Да их целое семейство, и некоторые очень хороши. Просто надо знать, какие собирать. А вы знаете, нет. Он, похоже, не поверил мне. Когда я был ребенком, сказал я, то хотел серьезно изучать ботанику. И до сих пор кое-что помню. А почему вы и передумали? В семь лет я вообще мечтал быть пожарником. А кем вы хотели быть в этом возрасте? Тем, кем стал доктор Фрейм. Мне никогда не хотел ничего другого. Похоже, он говорил правду. Кстати, я забыл сказать, вдруг вас это заинтересует. В доме доктора Джеймса нашли множество бутылок с виски, так что теперь осталось выяснить, какие он ел грибы и от кого их получил. До свидания. Все утро я провел в ванне, давая отдых ноге и свободу мыслям. Интересно, кто заменит доктора Джеймса в команде, работающей над проектом? Что о нем рассказали Маклеган и другие? Поверил ли мне Барк? Что необычного в том, что в 25 лет становишься тем, кем мечтал стать в семь. Какой была бы моя жизнь, если бы... Я заснул. В середине дня я уже чувствовал себя вполне прилично, когда в дверь позвонили. Это была Пэт Эллиот, усталая, красивая и решительная. Я не сумел ни скрыть раздражение, ни захлопнуть перед ее носом дверь. «Чем обязан, мисс Эллиот?» — спросил я, — перенося тяжесть тела на правую ногу. Левая опять начинала болеть. «Зовите меня просто, Пэт. Мне нужно с вами поговорить. Извините, что врываюсь таким способом. Ну, конечно. Вы можете мне помочь? Да? Да, вы были на моей свадьбе. Вы все понимаете. Мне нужен совет. У вас есть муж? Есть священник, наконец?» «Наверное, вы правы, но...» Мы все еще стояли на пороге, и боль в ноге была такой, будто я и не пролежал все утро в ванне. «Давайте хотя бы сядем», — недовольно проговорил я и плюхнулся в кресло, не сдержав стон. Однако мне не хотелось это обсуждать. У меня просто болит нога. Ничего в этом страшного нет. Ампутированная нога болела нестерпимо. Вам плохо? Чем я могу помочь? Пожалуйста, скажите. В кухне на драковине аспирин, сказал я. Она ушла плавно покачивая бедрами и вернулась со стаканом воды и пузырьком. Я выпил лекарство, но главное, я чувствовал ее близость и наслаждался исходившим от нее теплом. Если даже это все, что перепадет от нее, мне вполне хватит. Как ни странно, именно эта мысль, словно удар колокола, вернула меня к действительности. «Извините, ради бога», — промямлил я, — «такая жара». Она словно ничего не заметила. «Вам повезло, доктор Фрейм?» «У вас высокие потолки и окна на северо-восток. А там, где я, где мы теперь живем, все наоборот, и солнце нас просто поджаривает заживо. Зато зимой будет тепло». «Стоимость высоких потолков включается в квартплату, между прочим». Она улыбнулась и откинулась на стуле. «Так зачем вы пришли?» — с раздражением произнес я, — и поёрзал в кресле, потом встал. — Мисс Эллиот, мне надо уходить. — Прошу прощения, что не имею возможности просить вас остаться. — О, да, конечно, мне надо было сначала позвонить. Можно попить? Сегодня ужасно жарко. Я не ожидал, что она скажет ещё что-нибудь, кроме «до свидания», и почувствовал себя дурак-дураком. «Я... фу ты, черт!» — сказал я, поднимаясь с кресла. Она тоже встала. «Вы... не гостеприимны. Глаза у нее были чистые, как у ребенка. А с чего мне быть гостеприимным? Я вас не приглашал. И не хочу знать, зачем вы пришли. Разрешите напомнить вам, что я работаю на этом же факультете?» а у вашего друга Билла слишком длинный язык. Так что не надо. Жалуйтесь где-нибудь в другом месте. Она поднесла руку к лицу, словно я ее ударил. Я тоже не знаю, зачем пришла к вам. Вы же мне ничего не обещали. Но мне кажется, — медленно произнесла она, — что вам все равно нечего мне дать. Не понимаю, почему Сэм посоветовал мне обратиться именно к вам. Что такого он нашел в вас? Вы же... вы пустой. Пустышка. С этими словами она вылетела из моего дома. А я весь дрожал от стыда. Мне уже давно не составляло никакого труда водить за нас людей а она раскусила меня с первого взгляда. Неужели и священник тоже? Может быть, он поэтому и прислал ее ко мне, не за помощью, а чтобы помочь? В любом случае, она теперь знает, что я этого не достоин. Подпрыгивая и опираясь в основном на правую ногу, я оказался у кухонного окна как раз в тот момент, когда она открывала дверцу машины, и крикнул ей, чтобы она вернулась — но она или не услышала, или предпочла не услышать. Почти улегшись на подоконник, я стал смотреть на улицу, но не увидел ничего интересного, даже собственный ягуар. Старый черно-желтый фургон, который я сначала не узнал, вскарабкался в гору, похожий на выбившегося из сил шмеля, и небрежно припарковался неподалеку, Неторопливо открылась передняя дверца, и я тотчас понял, кто это. «Ароне, Жан, сюда!» Почти год мы не виделись. Пятнадцать лет назад я впервые оказался на пустоши возле ущелья Блай, что недалеко от границы между Джорджией и Северной Каролиной, а там, на индейской стоянке, встретился с этими учителями из Квебека. Жан Морель непотребно ругался, рассматривая поврежденную ногу, а его брат-близнец тер челюсть, полыхавшую огнем из-за воспалившегося зуба. Они решили отдохнуть в феврале и пройти по Апалачам от Мэна до Джорджии и обратно, чтобы таким образом ускорить приход весны. Оба они были невысокого роста, крепкие, черноволосые и очень сильные, и голоса их были похожи на звук виолончели. В пахучих меховых штанах и меховых куртках с капюшонами, сшитыми ими самими из зверей, которых они же застрелили или поймали в капканы, братья были похожи на героев мальчишеских снов, на проводников, оставивших свои следы на всем континенте. Они были веселы, жизнерадостны и наслаждались жизнью. Закончив очередной маршрут, братья сняли меховые одежды и переоделись в джинсы и фланелевые рубашки. Вокруг них словно кружились сосновые иголки и дым костра, а их сидеющие волосы сверкали серебром. Они были прекрасны. На всем свете только им, не считая своего научного руководителя, И я доверял, и только их любил. «Тоби», — сказал Жан, — «он по медвежьей обнял меня и расцеловал в обе щеки, а потом ласково подтолкнул в объятия Рене, который тоже помял меня на славу». Мы прошли в кухню и решили попировать. Это означало, что я должен был сесть в кресло и смотреть, как они распоряжаются холодильником и шкафами, творя... Нечто на пару. Рене попробовал херес на кончик языка, закрыл глаза и понюхал, громко втянув в себя воздух. Взяв тонко нарезанные груши, он полил их вином и поставил на стол. — Мы приехали бы раньше, но нас задержал следователь. — Следователь? — Ты разве ничего не знаешь? — спросил Жан высыпая чем-то груши, и хотя его внимание отвлекали, можно было не сомневаться, что он сделает все как надо. Чего я не знаю. Две недели назад на тропе произошло ограбление с убийством. «Возле Харперс Ферри», — неторопливо сказал Жан, — «все это уже записано в наших книгах». «Мы съели салат и все остальное». Поговорили об их уходе из школы, о фургоне, который они купили в Харперсфере, о моей новой работе и о моей ноге. Когда на столе появился кофе, они принесли книги, точные копии заляпанных жиром блокнотов, которые я впервые увидел пятнадцать лет назад, и один вид которых вызвал у меня тогда приступ безудержного хохота. «Разве мог я знать?» «Какой ценностью они станут потом?» Я разлил кофе по чашкам. «Ладно, что там случилось?» Путешествуя на север через Западную Виргинию, мы остановились на горе Лаудаун, наслаждаясь великолепными видами на Шенандоа. Потамак и на Харперсфере, уютно устроившейся между ними — Город, ставший теперь частью национального исторического парка, не оставался без воды в каникулы, и мы решили пожить в нем день-два, осмотреть исторические места, восстанавливающиеся здания, заглянуть кое-куда по делу, тем более, что нас везде хорошо знали из-за фантастического английского языка. «Ну вот». Рене взял чашку и продолжил. «Спускаемся мы». Мне понадобилось в кустике. А Жан отправился дальше. Выбрал я себе местечко покрасивее. А когда уже хотел уходить, оглянулся и увидел голову человека в чистовнике. «В чистовнике?» Он смотрел на меня с высокомерием учителя французского языка, не имеющего себе равных. «Щитовник!» «Ну, конечно, что же это еще могло быть?» Щитовник был похож на воротник вокруг этой головы. Рене окликнул мужчину, но тот даже не шевельнулся. Тогда он подошел поближе и увидел голое тело. Очистив его от листьев, Рене увидел в спине рану, которая, видимо, уже давно не кровоточила, и была такая маленькая и аккуратная, словно сделал ее хирург. Никаких других признаков насилия. Вокруг тоже все такое, каким и должно быть. Ничто не примято и не поломано. Наверное, убийца просто поленился отнести труп подальше. Вложив пальцы в рот, Рене свистнул Жану. Пока Жан бегал за полицейскими, Рене обследовал все вокруг. Он нашел три прекрасных отпечатка ноги около тела и определил, что убийца был высоким, что у него было много поклажи, и шел он с востока на север. Убитый же оказался крепким на вид юношей лет двадцати, красивым, с великолепными зубами, с густыми светлыми волосами. Стрижка у него была дорогая, левша. Светлый ободок на пальце правой руки означал, что с него сняли кольцо. Ногти чистые, наманикюренные. То ли он долго не был на тропе, то ли его на каждом шагу поджидали проводники. Торчащий пупок, обрезанный пенис. Короче говоря, жаль, что у юноши Не было глаз на затылке. Рене сделал зарисовки, а потом уселся на тропинке и задумался над неровно написанной фразой на бумажке, привязанной к правой кисти убитого. «Отныне я хозяином стал здесь». Через 36 часов труп был идентифицирован. Сын богатого дельца из Ашвила в Северной Каролине, имеющего конторы на всем протяжении, от Джорджии до Виргинии. Полицейские не обратили внимания на записку, решив, что это дело рук какого-нибудь психопата. О родственниках убитого узнать что-либо было невозможно. Дерене с Жаном и не видели никого из них, ни тогда, ни после. Тем не менее, руководитель пресс-службы компании уделил им несколько минут своего драгоценного времени. «Раз вы ничего не нашли, — сказал он, — значит, все украли. Инструменты тоже. Мне не важно, что будут говорить местные власти или еще кто-нибудь. Сэнди не работал на компанию, он просто хотел попрактиковаться в каникулы». Мы отрицаем, что у нас есть какой-то особый интерес к лесным наслаждениям в этой части гор и считаем нелепыми нападки некоторых баламутов, которые стремятся посеять рознь между компанией и жителями гор. С ними мы очень хорошо ладим, и я надеюсь, что вы, господа, оповестите всех об этом. Мы даем работу множеству людей, и нам не в чем каяться. Поучаствовав в следствии и пышных похоронах, Рене и Жан купили фургон и поехали, нигде не останавливаясь, ко мне. «Вот так, Тоби. Жалко, что мы не смогли спасти того парня, как спасли тебя», — сказал Рене. И опять, словно по волшебству, я лежал там в горах, замерзая от холода и отчаяния, и собака прыгала вокруг меня, лизала шершавым языком щеку. А потом этот гундосый мужской голос — «Лачин! Лачин!». Поползень слетел пониже на ствол. Мышкара облепила мне лицо, но не кусалась, в отличие от своих северных сородичей. И вдруг она исчезла. А я ощутил что-то жесткое, и холодное у своих губ, и стал пить, сосать, как младенец, серебристую прохладную воду. Нахлынула боль. Я услышал голоса, меня подняли и понесли, и я понял, что все страшное позади. Не в силах отговорить меня от похода в одиночестве, Они придирчиво осмотрели все мое снаряжение до последней спички, словно должны были послать домой отчет. Эти французские насмешники ничего не упустили, чтобы не подвести моего отца слепо доверившегося сыну. Однако они не издевались над моими приобретениями, потому что понимали, для восхождения мне нужно было... Все новое, кроме ботинок. «Эй, после тропы они уже не будут от кутюр, а?» — посмеялся Рене над моими джинсами. То же самое сказал отец в день моего восемнадцатилетия. «А эти все-таки удобнее», — признал он. Потому что всегда серьезно относился к горам, скрывая за этой серьезностью благодарность к ним за все, что они подарили ему самому а теперь должны были подарить и его сыну. Господи, как бы мне хотелось, чтобы он был рядом. О таком отце можно было только мечтать. Я его любил, соперничал с ним, старался превзойти его и заботился о нем, потому что его донимали боли в груди, и он лежал в больнице. Когда Рене и Жан услышали о моем желании, они пришли в ужас. Конференция, обсуждавшая проблемы Аппалачской тропы, не рекомендовала одиночные походы. И началось. А ты знаешь это? А ты знаешь что? А вдруг заболеешь? А вдруг упадешь? А если разобьешься? Посмотри на ногу Жана. А зубы Рене, смотри, он даже есть не может по-человечески. А ты слышал, что там десять лет назад убили девушку? А год назад юношу? Если с тобой что-нибудь случится, твой отец этого не переживет. Ты это знаешь? А? Ну так как? Ладно. Поведя себя еще более по-французски, чем обычно, они решили взять меня под свою опеку. Я смеялся. Я начал придумывать, как мне избавиться от них. Какой же я был дурак. У Жана становилось все хуже с ногой. Две недели назад он порвал мокасину, а пенек, они иногда бывают такими коварными, что даже очень опытные люди не могут избегнуть их. И я предложил ему свою палку, но он отмахнулся. В ущелье Муни мы позабавились встретив группу бойскаутов, которые были похожи на веселых щенков. На другое утро мы ушли в туман, а они остались веселиться дальше. У меня все сильнее портилось настроение, и я неожиданно понял, что беспокоюсь за отца. Тогда я постарался не думать о нем, но мне это совершенно не удавалось и ужасные картины, одна страшнее другой, вставали перед глазами. Мыслить разумно я уже не мог, а потому мучил себя сам, как Жанна мучила нога, а Рене зубы. С четырех лет, когда я впервые спросил отца, от чего растет цветок, он учил меня ботанике, и мы вместе исходили много дорог, Я был абсолютно уверен, что мне не нужны няньки. Когда я подвернул правую ногу и под тяжестью рюкзака упал на левый бок, чуть не выбив в себе зубы, мне удалось сдержать крик и сделать вид, что все в порядке. Рене и Жаном чувствовали себя хуже некуда и решили идти в Франклин показаться врачу. Они звали меня с собой, но мне удалось отговориться. Правда, я обещал оставлять по пути метки, а при малейшей опасности остановиться и ждать их, не сходя с места. Недовольно кивнув мне на прощание, они отправились во Франклин. И я с трудом подавил в себе желание побежать за ними. «Я был свободен». Я был свободен до дня труда, до начала занятий в Гарварде, и собирался пройти тот почти дикий участок, который в будущем году мы хотели исследовать вместе с отцом. Рюкзак казался мне легче перышка, дорога ровной и приятной, одиночество и возможность без помех предаваться своим мыслям удовольствием. Каждое мгновение стало для меня драгоценным, и я хотел запомнить его, чтобы потом рассказать отцу. Легким шагом я двинулся на север, и хотя тревога не покидала меня, я праздновал победу. Как ни странно, поврежденное бедро только усиливало мой восторг, который окутывал меня словно облаком. Это облако рассеялось на стоянке, приинг мне было холодно я промок и несмотря на всю мою предусмотрительность ботинки натерли мне ноги а рюкзак спину к тому же у меня осталось лишь немного сухого концентрата а мне хотелось есть когда я подъедал последнее мне показалось что кто-то вышел из леса Пересек тропу и исчез, стремительный, как змея. Бродяга какой-нибудь, ублюдок, думал я, жуя, и не зная, встречусь ли с ним еще. Скорее всего, нет. Он все перетопчет тут, потому что идет напролом, таща непомерный груз своего барахла. Однако я готов был дать голову на отсечение, что он считает себя чудо путешественника. Ничего, еще сломает себе шею. Поев, я почувствовал себя немного лучше, а потом мной опять овладел голод. Когда я пересек полянку, утыканную опнями, и вспомнил, что лесорубы все еще продолжают издеваться над местной природой, они уже почти уничтожили здешние сельхозкультуры, защищенные продажными адвокатами которые порочат свою профессию как говорил мой отец адвокат я одолел еще пару миль обошел место для пикников на гребне вайя и стал высматривать какое нибудь открытое место путеводители всегда обещают сногсшибательные виды но к сожалению не гарантируют хорошей погоды я поднялся на смотровую вышку которая была похожа на средневековую башню с зубчатыми стенами, и постоял примерно в миле над морем, ничего не видя, кроме тумана. Со всех сторон ярко-зеленые, реальные наверху и похожие на голубоватые тени внизу, меня окружали горы. Они не были гордыми великанами и напоминали скорее беспомощные развалины. Я не видел не мог разглядеть ни одного человека, ни одного. Мне ничего не оставалось, как сидеть там, есть сухой концентрат и запивать его холодной водой. Если бы кто-нибудь сказал тогда, что скоро эта еда покажется мне сказочным деликатесом, я бы свалился с вышки от смеха. Непогода застала меня в ущелье Ликлог. На следующее утро опять лил дождь. Еды у меня уже не было. Я замерз, промок. У меня устали ноги и болело бедро. Поблизости не оказалось даже сухих веток, чтобы развести костер. Единственным моим утешением стала ровная дорога. Мне стало одиноко. Забыв о былой самоуверенности, я взглянул на себя со стороны и понял, что Рене и Жан были правы. Я еще не годился для подобного испытания. Нет. Если они правы, значит, папа не прав. Но такого еще не случалось в моей жизни. Назад пути не было и уверенность вновь вернулась ко мне. Между мной и моими французами было уже много миль. Надо взять себя в руки. Я затянул веселую мелодию и побежал. Ботинки словно превратились в сапоги-скороходы. Я мог бы пройти в них по небу. Туманная завеса поднялась выше, и когда сквозь нее пробился слабый луч солнца, Я вскричал от радости. Потом я пересек уступ в и мне предстояло подняться на 300 метров по уступу Теллико. Тропа опять стала узкой и каменистой, и тянулась с такой еще мили-две, пока я не миновал уступы Блэк и Роки. Отдыхать я собирался в ближайшем лагере для туристов. Потеплело. Впервые после ущелья Блай, но солнце все равно не грело по-настоящему, и джинсы были мокрые, хоть выжимай. Пришлось надеть шорты. Заодно я допил оставшуюся у меня воду. После этого переход в 420 метров к уступу Теллико был одним удовольствием. Я проголодался, и, перейдя ущелье Теллико, Под электролинией решил идти не к дороге, что была в четырех милях, а в ближайшую лавку. Их там много, так что умереть с голоду было почти нереально. С другой стороны, кто знает, надолго ли выглянуло солнце? Времени терять нельзя вперед. А я стал подниматься по западному склону уступа Вессер. Полторы мили и почти триста метров в высоту. Господи, неужели я ничего не увижу? Если бы не дождь, если бы выглянуло солнце, если бы я не валился с ног от голода. Кажется, я заговорил, как Жан. А я не знал, откуда мне было знать, что не скоро буду опять смеяться. А я на тропе. Зубы у меня стучат. В голове необыкновенная легкость от голода. Ноги болят и подгибаются. Хорошо бы теперь надеть наколенники, о которых нам с отцом когда-то говорил один горный житель. Однако, когда я забрался наверх, то не удержался от восторженного крика «Смотри! Смотри!» Правда, кричал я мысленно, зато во все глаза смотрел на роскошный вид, открывшийся мне в лучах заходящего солнца в путеводителе написано что чем выше тем красивее значит надо торопиться пока солнце не погасло совсем по обеим сторонам тропы крутой обрыв и я шел по ней как по острию наточенного природой ножа наступая сначала на пятки и помогая себе палкой чтобы не чувствовать боли в бедре. Еще через полмили я вышел на совершенно фантастический горный уступ. Сбросив рюкзак, я смотрел на север, не в силах до конца насладиться зрелищем, равного которому никогда не видел. Даже скотодина. Потом, откуда ни возьмись, налетела черная туча и закрыла солнце. Опять полил дождь. Мне было дано, и мгновением позже у меня было отобрано. «Эй!» — кисло крикнул я, совсем как Жан, и сделал шаг вперед, чтобы в последний раз посмотреть вокруг. Я забыл, что мне не стоит особенно доверять поврежденной левой ноге, на мокром склоне, и кубарем покатился вниз. Последний знак я оставил Рене и Жану в ущелье Телико. Они прошли весь путь до перевала фонтана, прежде чем решили обыскать горы. Зачем? Затем, что просто так я не мог исчезнуть. Значит, была причина? по которой я замолчал они расходились в разные стороны исходились вновь проверяя каждый куст на своем пути и стараясь не терять драгоценного времени лес оглашался их свистом они знали случилась беда рвались выйти на тропу раньше но их задержал дантист который на кусочки разнес воспалившийся зубранное дурак Там, где тропинка с каньона Вессер пошла вниз, они переглянулись и тоже осторожненько затопали по узкому кряжу к груди камней. Ничего, ни следов, ни вещей, как будто здесь никогда никого не было. Однако они заметили внизу под уступом что-то необычное, Да и кусты показались им вроде бы примятыми и кое-где обломанными. Они опять переглянулись и пошли вниз, туда, где явно не первый день лежало что-то неподвижное, мокрое, горящая в лихорадке, со сломанной левой ногой и совсем замученная дождем, дававшим жизнь кустам вокруг. Они оставались со мной, пока мне не разрешили вернуться домой. Это они прочитали мне о смерти отца. Они осушили слезы моей матери, и они же постарались смирить мою злобу на судьбу. Они были со мной, когда я сделал первые шаги, когда бросил ботанику, и стал заниматься психологией, когда умерла моя мать, и когда я получал все мои степени. Чем хуже они говорили по-английски, тем яснее я вспоминал свое падение и первые мгновения, когда осознал, что случилось. Братья злились, жалея юношу в Харперсфере, умершего незадолго до того, как они наткнулись на него. Насколько же Рене разминулся с убийцей? «Тебе будет еще хуже, если ты узнаешь, что он не ушел далеко, когда ты был там», — сказал я. «Да», — тяжело вздохнул Жан. Он наклонил голову и потер глаза. «Мне и сейчас плохо». «А как твои съемки там, на месте?» Он пожал плечами. «Полиция все забрала». Он фыркнул. «Что это за полиция, которая сама не может снять место преступления?» «Вернут когда-нибудь. Мы должны написать для газеты и для книги, понимаешь?» Рене все оставил в отеле в последний день. Он снова тяжело вздохнул. «Мы пришлем тебе копии статей. У меня было время подумать». «Знаете, я старался говорить значительно, он все спокойненько снял, чтобы иметь фору во времени. Он же может все это продавать. Помните бойскаута? Может быть, это тот же парень?» И меня бросил он же. «Забавно, если это так. Фантастика!» — мрачно воскликнул Жан. «Пятнадцать лет прошло. А почему бы и нет? Я вам вот что скажу. Этот из компании все брал. Думаю, юноша встретил кого-нибудь из местных, какого-нибудь хитрого притворщика, который будто бы охотился там. И они разговорились о том, о сём. Местный был доброжелателен, и юноша рассказал ему о будущих переменах в этих горах, а потом повернулся к нему спиной. И всё. Этот местный вполне мог быть тем же человеком, который оставил меня умирать. Он ненавидит всех нас, потому что его лишили собственного дома. А у нас у всех есть дома. И мы приезжаем в горы просто так, отдохнуть. Мы знаем наши корни, знаем, кто мы, и рано или поздно возвращаемся к своим «я». Клянусь, когда-нибудь я разыщу этого ублюдка и... Интересно, как, — полюбопытствовал Рене. — Больше похоже на то, что он разыщет тебя если, конечно, он тот, кто стащил твой бумажник. Меня бросило в дрожь от его насмешки над моим диким предположением, в которое я сам уже почти поверил. Но я только упрямо покачал головой. Все равно я его найду. Мы еще встретимся. Бедняк-горец разыщет тебя в университете? Доны по-английски-то двух слов не свяжет. «Что-то ты не того, парень», — сказал Жан. Их насмешки вселяли в меня жизнь, и хотя мне казалось, что я истекаю кровью, я радовался, даже иногда смеялся их запальчивости. Еще не пришло время показать им фотокопии, которые я отыскал в своей квартире, и обсудить все это с ними. Мне не хотелось совсем истечь кровавой болью. Они остались у меня всего на одну ночь и уехали, не взяв своего фургона. Я отвез их после завтрака на 23-е шоссе в Массачусетсе, что возле начала тропы. Мы с отцом часто ходили этой дорогой под названием Лаэк-Бойл. Там я их и высадил. Через неделю они прислали мне список всех несчастных случаев, болезней, смертей, грабежей, убийств, случившихся в Аппалачах, взятый из своих книг. Они извинялись за то, что не смогли как-то сгруппировать эти факты, фильм, отобранной полицией, и газеты они еще не получили, но Рене обещал сразу же сделать копии и прислать мне. Эх, господи, да разве не замечательно, что они ушли из школы и смогли всем этим заняться? Через два дня взволнованный Рене позвонил из Квебека. Из всех ограблений, пожаров и прочих преступлений, имевших место в Апалачских горах, За последние 25 лет, в основном летом, три случая связаны с отцом юноши и его компанией. Когда прокладывали дорогу и переселяли 200 человек в Теннесси, сожгли контору. Потом, когда было объявлено о строительстве в Джорджии на вершине горы Дачи, и хозяин уехал отдыхать за границу, был ограблен его дом, и он лишился многих весьма ценных вещей. Дача, тем не менее, была построена, но года через полтора сгорела дотла. Есть какие-нибудь идеи? Идеи? Ах, да. Тоби-убийца. Это один человек. Обязательно один человек. И у него душа поэта. Посмотри, какие записки он оставлял. Первая. «Лесник, ты дерево не трожь». Вторая. «И эту ветку не тревожь». Третья. Стоп. Я поискал в своем бортлете. Страница 498. Под ней мне в детстве привелось сидеть. Правильно. Правильно, подтвердил Ране. А четвертая строчка, последняя строчка четверостишья, была на листочке, привязанном к запястью убитого юноши.